Глава седьмая. Но как бы я ни страшилась будущего, проблемы этого дня тоже не закончились. Наевшись и выпив крепкого эля, гости вспомнили о танцах. Из угла с музыкантами зазвучала протяжная мелодия, и высокий голос запел. С тех пор прошло столетий пять уже, где было озеро, давно поднялись горы. Отверзнув слух, потупьте ваши взоры. Я вам спою о белой госпоже. Простите мне смущение моё, что имя дамы не припомню уж теперь я, но ради взгляда одного и её ломались копья и тупились перья. Первым очнулся барон Донован и, выйдя из-за стола, направился к нам. Мне стоило огромных усилий, чтобы не рассмеяться при виде этого важного человечка с огромными плечами. Барон был небольшого росточка и носил каблуки, чтобы добавить себе хоть немного сантиметров. В широких голенищах сапог его худые ноги в бархатных штанах напоминали карандаши в стаканах, но это абсолютно не смущало гордого старикашку, и он сурово поглядывал на всех на в брови. «Фа Риви, прошу вас». Он заложил одну руку за спину, а вторую протянул сестре. «Не откажите мне в удовольствии потанцевать с вами». Риви приняла его руку и вышла из-за стола с каменным лицом. Даже несмотря на каблуки, она была на голову выше барона, и это смотрелось настолько нелепо и комично, что я не заметила, как на моём лице появилась улыбка. «Вы увидели что-то смешное?» — раздался неприятный голос сестры-жениха, и, повернувшись, я увидела злобное лицо старой Сирши. Расскажите нам? Мы тоже посмеёмся вместе с вами». «О, нет!» — я сделала невинные глаза. «У меня просто сердце радуется от мысли, как счастлива моя сестра». Не могу сдержать улыбку при виде такой замечательной пары. Все женщины уставились на меня, прекрасно понимая, что это сарказм. Но что они могли мне предъявить? «Конечно, она счастлива. Ваша семья заключила очень выгодную сделку, и барон — великолепная партия», — прошипела старуха, брызгая слюной, и стрельнула в матушку недовольным взглядом. «И вот, что я вам скажу, дорогая Фанесса. Вашей дочери стоит отказаться от туфель на каблуках, опускать плечи и голову, а еще лучше сгибать спину, чтобы не выглядеть такой великаншей. И вообще, почему девочки не стягивают грудь? Они похожи на крестьянок. Мне ужасно захотелось швырнуть в нее чем-нибудь тяжелым, и чтобы, не дай бог, этого не случилось, я вцепилась в чашу с Элем. Какая же мерзкая баба! Изуродовать красивую девушку, чтобы она не выделялась на фоне ее брата. А тем временем барон павлином расхаживал возле бледной риви, стараясь вести её, как и положено кавалеру. Но из-за разницы в росте это было нелегко. Весь танец заключался в том, что пара ходила по кругу, хлопала в ладоши, партнёр кланялся, выставлял ножку и топал несколько раз через каждый шаг, выпячивая зад. А Менестрель всё выводил рулады, глядя в потолок. Она была столь непорочна и нежна, и рыцарь льва хранил её секреты. Мы отойдём немножко от сюжета. Был одинок он, и она была одна. Но некий рыцарь подлый, свет каких не видел, давно о белой госпоже тайком мечтал. Банальный случай, он её похитил и заточил в своём замке среди скал. Я наблюдала за бароном и его петушиной присядкой, и меня охватывало жуткое желание куда-нибудь испариться, чтобы не видеть всего ужаса. Когда женщины за столом зароптали, Я недоуменно повернула голову и увидела, что к нам направляется герцог. Он подошёл и протянул мне руку. Фарианон, кузен поранил ногу на охоте и вряд ли сможет пригласить вас на танец. Поэтому я посмел предложить свою персону. Прошу вас». Мне захотелось завопить от злости. Да что ж такое! Какие могут быть танцы? Скорее всего, есть какие-то правила в этих расхаживаниях, но ведь я их не знала. Деваться мне было некуда и, взяв себя в руки, я приняла его приглашение. Мы присоединились к танцующей паре, и, поклонившись, герцог повёл меня по кругу. «Мне кажется, или вы напряжены?» Он посмотрел на меня и усмехнулся. «О, нет, я люблю танцевать!» «Как можно беззаботней», — ответила я, косясь в сторону Риви, чтобы понять, как двигаться. «Танца для меня всё». Герцог остановился и вдруг встал на одно колено, а я, растерянно моргнув, поплыла вокруг него, отчаянно надеясь, что не делаю очередную глупость. Он поднялся и, наблюдая за мной изумлённым взглядом, сделав несколько шагов, топнул. Понимая, что один чёрт попало, я решила импровизировать и тоже топнула. Три раза, на его два. Аргайл обошёл меня и поклонился. Я тоже обошла его, но кланяться не стала и снова топнула. Если они так любят топать, то почему нет?» «Какого чёрта вы делаете?» Он схватил меня за руку и повёл по кругу. «Прекращайте на меня топать!» «Вы тащите меня слишком быстро!» Я путалась в подоле платья и, представив, что могу распластаться на полу, прошипела. «Мы танцуем или маршируем?» Его лицо вытянулось, и, яростно взглянув на меня, герцог поднял руки и хлопнул. От неожиданности я дёрнулась и, хлопнув у Аргайла перед лицом, пошла вокруг него плавным кандибобером. Это уж точно лучше, чем стоять колодой. «Фарианон, вы уверены, что танцуете казданс?» — в голосе герцога зазвенел металл. «Конечно», — заверила я его и, секунду подумав, добавила. «Просто я немного изменила его. Мне кажется, так даже лучше. В танце появилось больше жизни». «А мне кажется, что вы издеваетесь надо мной». Он схватил меня за талию и, приподняв, легонько встряхнул. «Не играйте со мной, иначе...» «Что? Не позволите своему брату жениться на мне?» Я поздно спохватилась, поняв, что в моём голосе прозвучала надежда. Но он услышал её. «А, вот в чём дело». Герцог стал похож на хищника, преследующего зверя. «Вы хотите избежать брака? Как же я сразу этого не понял?» В этот момент я осознала, что мы уже не танцуем, а стоим в центре зала и угрюмо смотрим друг на друга. Аргайл тоже пришел в себя и, подав мне руку, повел к столу. Перед тем, как вернуться к мужчинам, он склонился ко мне и шепнул, «Форианон, сейчас вы изменили свою судьбу, и я вам обещаю, что в ней, как и в вашем танце, появится больше жизни». Я гордо прошествовала к своему месту, чувствуя, как от страха шевелятся волосы на затылке. Всё, выпросила. А Менестрель заливался соловьём. А рыцарь льва, прознав про то несчастье, за даму сердца дрался, словно лев. Он победил, и все преграды одолев, он вырвал деву из драконьей пасти. Смешались кровь и пот, чуть жив он, но, однако, в его ладонь легла её рука. А значит, безграничная отвага имеет смысл, коль ставка высока. «Ты сошла с ума?» — тётушка больно ущипнула меня за руку. «Что это ты вытворяла?» Матушка тоже повернулась ко мне и покачала головой на хмуре в брови. «Посмотри, герцог, о чём-то говорит с отцом. Если ты сорвала свадьбу, Рианон, я не стану тебя защищать. Пора отвечать за свои поступки!» Я посмотрела на мужской стол и похолодела. Аргайл действительно что-то говорил отцу и графу. Мужчины внимательно слушали его, и на лице Виконта появилось растерянное выражение. Он явно был шокирован чем-то. Господи, что я натворила. Конец счастливой у истории моей. Иначе я не пел бы эту песню. Но мне порой бывает интересно, встречались вам герои наших дней? Как, вы один из них? Какое совпадение? Ну что ж, вперёд, мой доблестный герой в ближайшее пивное заведение, и хочется одно сказать. «Ай-ой!» Мне хотелось сказать что-нибудь посерьёзней, и я сказала, правда мысленно.